Глава 5. Василий бросил взгляд на опушку леса и замер. Непроизвольно посмотрел туда и я. Опа! Возле кустов, метрах в 10 от нас, стоял низенький лохматый человечешка. направлял огромное кремневое ружье в нашу сторону. Сам он при этом выглядел смешно, но ружьишка в его руках настраивала на серьезный лад. Да и остальные люди, выходящие на поляну, тоже не добавляли моменту беспечности. От такой картинки хотелось броситься кувырком за ближайшее дерево, выхватить оружие и открыть пальбу. Левая рука сама собой уперлась бок поближе к рукоятке скрытого на пояснице револьвера. А глаза принялись внимательно следить за действиями незваных гостей. Семь человек, из них пятеро с древним огнестрелом, а еще один с топором. Причем сразу видно, все отпетые уголовнички, и нас рассматривают как свою законную добычу. Не вписывается в этот коллективчик лишь седьмой, безоружный дедуля азиат. Судя по одежде, тунгус из местных, и явно непростой. Да... С этакими персонажами мы с казачком никак не ожидали тут встретиться. Только слегка на кулачках размялись и за сабли взялись. И вот тена явление романтиков с большой дороги. Удачненько они нас подловили, небось, сидели недалечие, и сабельный звон заслышав, решили проверить, кто там балуется. А рожи-то у всех какие колоритные. Некоторых не приведи, Господи, на ночь увидеть, бессонница замучает». Особенно вон того рыжего, почти двухметрового мордоворота со шрамом во все лицо. «Прощаньца просим за вторжение, господа хорошие. Но уж больно нам коняшки ваши надобные!» Первым заговорил Лохматый. Стараясь не делать резких движений, я с показной линцой воткнул саблю в землю прямо перед собой и, усмехнувшись, ответил «Не продаются». Освободившийся рукой взялся за подбородок, И стал его поглаживать, ладонь была готова в любой момент юркнуть к кобуру под мышкой. Василий свой револьвер под сумки у костра оставил, зато оба моих при мне. А двух стволов на эту гоп-компанию даже многовато. Лихорадочно работающие мозги уже просчитали варианты развития событий. Отдавать лошадей нельзя ни в коем случае. Не факт, что нас потом отпустят, да и урон авторитету, однако. Думаю, мирно нам не разойтись. «Черт, везет же в этой жизни на стычке с разбойничками!» «А если мы очень попросим?» — Лохматый покачал ружьем. «Я гляжу варнакивы, поэтому, как честный гражданин, не продать вам коней, не отпустить вас миром теперь не могу. Бросайте-ка вы ружья и пистоли свои на землю. Повинившимся гарантирую жизнь». Лохматый удивленно переглянулся с Рыжим и хотел что-то сказать, но его опередил другой, заросший детинушка. «Да что с ними вошкаться? Стрельнуть их и вся недолга!» «Стоп! А вот эту рожу я знаю. Это ж ямщик-говорун, угрожавший мне от имени своего хозяина. Пересеклись всё же наши дороженьки. Видать судьба? Несколько месяцев я его гада в Красноярске караулю, а он за городом по лесам прячется. Хотя, может, и не прячется. Может, лишь недавно здесь объявился». Подожди-ка, три дня назад купца на тракте ограбили и золотишко, говорят, порядком взяли. Уж не эти ли ухари? Хм, тогда выходит, сундук, что они волокут, набит неправедно нажитым добром. В таком случае нас точно постараются убрать, как свидетелей. О, похоже, ямщик меня тоже признал. Прям засветился весь от счастья в мою сторону глядючи. «Ваше благородие! Неужто встрянулись? Радость-то какая!» «И чему ж ты радуешься, чудо юда Ведь время пришлось с чертями общаться. В тебе дорога заказана». Говорун нахмурился и потряс пистолем. «А это мы сейчас поглядим, кто с кем пообщается». Вполне вероятно, в таком стиле мы бы еще долго остротами перебрасывались. Но дальнейшие дебаты прервал азиат. Бухнулся на колени, протянул ко мне руки и начал причитать, мешая русские и нерусские слова. «Не трогай меня». «Смерть! Отслужу! Все сделаю! Не трогай! Смерть!» И так без остановки. Все оторопели, а я только и смог сказать «Лежи смирно и будешь жить». Дедуля меня понял правильно, заткнулся, лег лесом вниз, вытянув ко мне руки и замер. Рыжему это очень не понравилось. Подойдя к лежащему, он пнул его в бок. «Эй, вставай давай! Вставай, кому говорю!» «Никакой реакции!» Лохматый криво усмехнулся. «Чей ты спекся, колдунишка? Не к добру это!» «Колдун? А ведь точно шаман местный. Их тут участок колдунами кличут. Понятно теперь, почему одежда у него такая пестрая. Может, он к этой шайке вообще отношения не имеет? Ладно, заканчиваем представление. Повторяю последний раз. Кто не бросит оружие, умрет». «Не пужай, пуганы мы!» Опять усмехнулся лохматый. «На каторге и не таких страшных видывали». А Рыжий явно что-то заподозрил и попытался повернуть ствол в мою сторону. Пора. Уход с линии огня кремневого монстра. Время стало нехотя замедляться. Шаг в сторону, револьверы в руках, еще шаг, два толчка в ладони, полуприсед, еще два толчка. Падаю на бок, перекат, встаю на колени и отрабатываю по остальным целям, как в тире. Василий успел сделать рывок в сторону разбойничков, потом прыгнул, переходя в кувырок, и пропуская сноп картечи над собой, как я учил. Вскочил, замахнувшись саблей и замер, недоуменно взирая на падающих. Я, не задерживаясь, перекатываюсь вперед и разворачиваюсь, контролируя пространство за спиной, затем поворот кругом. Никого. Осматриваю поле боя в поисках подранков, но кроме азиата и знакомого ящика никаких признаков жизни не наблюдаю. Все. Амба, крышка, моё золотишко. Тишина, наступившая после выстрелов, прерывается глухим подвыванием подстреленного говоруна. Как-никак обещал я ему нелегкую смерть, а обещание надо выполнять. Василий продолжает в недоумении бросать настороженные взгляды то на лежащих, то на револьверы в моих руках. А я чего? А я ничего. Достаю из кармана горст патронов и начинаю перезарядку. Может так статься, что на пальбу к нам еще кто-нибудь из недоброжелателей пожалует. Тут только мой казачок пришел в себя и метнулся к костру за своим огнестрелом. Я скорректировал его действия. «Кусты проверь и вокруг пройдись». Перезарядив оружие, спрятал один револьвер, но достал нож. «Мне еще пренеприятнейший разговор предстоит с одним гадом». посмотрел в очередной раз поляну и вздохнул. «Бурно лето заканчивается, даже слишком». Взор остановился на старике Тунгуси. «А с этим необходимо что-то решать». Причем здесь и сейчас. Всего на несколько секунд отвлекся, задумавшись над тем, как поступить с местным коренным жителем. А обстановка меж тем успела измениться. Сзади раздался выстрел, и пришлось мне вновь, пригнувшись, разворачиваться. Так... Василю все же довелось пострелять. Проследил за его взглядом. «Твою дивизию!» «Говорливому ямщику погеройствовать приспичило». — Александр Владимирович, он вас с левой руки пытался целиться. Стал оправдываться казак. С досады захотелось выматериться от всей души, но лишь зубами скрипнул да рукой махнул. — За колдуном пригляди. — Эх, Саша, ядрить твою бога душу! Надо было этому мордатому говоруну оба плеча прострелить, чтобы и не рыпался. Неправильно ты его характер просчитал. Ой, неправильно! «Чёрт! Неужели оборвалась одна из ниточек, ведущая к наглому хозяину?» К моему большому удивлению, ямщик был ещё жив и, зажимая рукой рану в груди, даже смог высказать парочку нецензурных выражений в мой адрес, когда я рядом присел. Хотя, конечно, жить ему оставалось совсем чуть-чуть, с такими ранениями без срочного хирургического вмешательства на этом свете не задерживаются. Перевязку делать бессмысленно, на расспрос у меня от силы минут пять. «Не лежится спокойно?» Миролюбиво поинтересовался я и услышал в ответ очередную порцию ругани. «Ты смотри-ка, хорошо держится поганец, боль от ран должна быть очень сильной. Вижу, ты за лето деньжат хозяину насобирал. Небось, сундучок, что вытащили, полон злато-серебра? Пусть тебе, байстрюк, то серебро поперек горла встанет». Байстрюк. Внебрачный ребенок — сын или дочь родителей, не состоящих в законном браке на момент рождения этого ребенка. Да я вообще-то серебро не ем. Ничего-ничего. Хозяин с тебя всем шкур спустит. Попомни мои слова, на катор губосой пойдешь. Уж ныне-то Сапожников ему подсобеет. Какая знакомая фамилия? Сапожников? Петр Иванович? Утвердительным ответом мне послужил довольный оскал ямщика. у как все запущено! Это шканский городничий, что помог мне дворянством обзавестись. Выходит, он, кроме денежных махинаций с имуществом богатых покойничков, еще и шашни с бандитами водит. И, по-видимому, достаточно плотно. Ведь говорун меня байстрюком обозвал. Значит, знает, гад, о том, что я на самом деле незаконно рожденный. Ну и о моем подложном дворянстве, скорее всего, тоже осведомлен. А поделиться с ним такой информацией мог лишь Петр Иванович. В памяти сразу всплыли его хитрые рожи и пышные усы. «Ох уж этот усатый городоначальник!» Чувствовал я с двойным дном сей человек, но такого признаться не ожидал. Это что же получается? В канске некий хозяин нашел себе опору в лице городничего? Спелись, голубки? Тогда становится понятно, почему мне весной так нагло претензии выдвигались. Наверное, посчитали сволочи, что в случае чего припугнут меня разоблачением. Любопытно. Уж не сам ли Сапожников предложил такой финт ушами? Хм, да не. Рисковать из-за каких-то пяти тысяч усатый не будет. Не того полета, птичка. Вероятно, это частная инициатива хозяина. В свете новой информации возникает вопрос, а не организовал ли городничий... Гибель Патрушевых в целях присвоения их имущества. А что, с такими-то помощничками вполне мог на полную катушку позлодействовать. Мозги на остаточном адреналине работали быстро, все размышления проскочили за пару секунд, но масштабы задницы, в которую удалось попасть, меня немного ошеломили. Глядя на ухмыляющегося говоруна, я выдавил только не живется-то вам в Канске тихо-мирно!» и замер от новой мысли «Э-э! — Погоди-ка, уж не надумал ли твой хозяин в Красноярск перебраться? — То не мого ума дело. — Так я тебе и поверил. — Как зовут-то хозяина твоего? — Найдет он тебя. Узнаешь. Он опять растянул губы в улыбке, и из уголка рта тонкой струйкой потекла кровь. Да, неправильно я его характер просчитал. Полагал, о пощаде гаденыш молить станет и за жизнь цепляться, а он улыбится Покаялся бы перед смертью-то. Там покаюсь. Слегка дернулся. Рука, зажимавшая рану, расслабилась, а взгляд остекленел. Все, конец. Так ведь стервец отошел в мир иной с улыбочкой на лице. Что ж, бывает и такое в жизни. Дерьмовый человек, а ушел достойно». Ладно, Саша, просчёты ошибки ты и потом обмозгуешь. Сейчас же следует с тунгусом разобраться. Нужен ли нам свидетель? Вот вопрос так вопрос. Эй, колдун, можешь встать? Даже не пошевелился. Ну да, чук-чук-чуме ждёт рассвета. Подхожу, присаживаюсь рядом и тихонько спрашиваю. «Жить хочешь?» О, сразу ожил, голову поднял. «Хочу, смерть, хочу!» Не понял, смерти хочешь? «Ты смерть, я жить хочу!» «Ясно. А почему считаешь меня смертью?» «Знаю. О, как! Все просто и сердито. И чья же я, по-твоему, смерть?» «Плохих людей». М «Да, смешно». Я покачал головой. «А ведь мне интересен стал этот старик, и убивать его совсем расхотелось». Спрашивается, каким макаром мог попасть шаман в бандитскую шайку? «Коренные сибирские народности ни с каторжанами, ни с бандитами стараются не общаться». «И что ж ты, старый, очень хотелось сказать пень, с плохими людьми по лесу шастаешь. Водишь, понимаешь ли, честных людей в искушение тебя пристрелить. Лечить взяли. И где ж больной? Умер. Нормально, блин. И где умер? Полдня назад идти. У пещер умер». Разговор начал меня малость раздражать. Старик выдавал какие-то короткие, рубленые фразы. И хоть на понятном русском языке, но чтобы разобраться в ходе событий, приходилось эти фразы из него почти клещами вытягивать. «Тогда на кой хрен ты с варнаками сюда причапал?» «Сказали, помогай. Сундук в город носи, там отпустим». «Ха, так бы отпустили они его. С ножом в спине. На все четыре стороны». И что, черт возьми, мне с ним делать? Убивать рука уже не поднимется. К Софье Марковне на беседу отвести О, хорошая мысль. Она быстро разберется с этим дремучим жителем тайги. Ладно, вставай. Поможешь могилке копать. Я тяжело вздохнул. А после расскажешь все более подробно. Дальнейшие сборы и похороны пролетели мимо меня. Пока шаман копал общую могилку, лопатой принесенной покойничками — Василий успел проверить их вещи и стащил тела к выкопанной яме. Я в это время изображал стоящего на острёме и прикидывал, как же выкрутиться из создавшегося положения. Отвлёкся лишь, когда казак подозвал к сундуку с деньгами. Всего четыре увесистых мешочка с серебряными монетами. На взгляд, 3000 рублей, не больше. И никакого тебе сошок золота, никаких бумажных денег. Золотые горы, нарисованные воображением – поманили и растаяли. Ну, видать, не судьба. Откровенно говоря, не сильно я расстроился. Азарт в душе уже прогорел и пеплом покрылся. Теперь для меня важнее решить, как с канской мафией разобраться. А золото? Да бог с ним, наживем еще. Тела схоронили неглубоко. Так, только бы зверье не добралось. Глубоко копать некогда, нам здесь задерживаться не стоит. «Не час, забредет сюда какой-нибудь охотник или крестьянин. Объясняй потом, что мы не разбойники. По закону следует полицию Красноярска о стычке оповестить. на кто ж сейчас в Сибирском лесу по государственным законам живет? Нет таких, вымерли. Тем более серебро тогда пришлось бы отдать в закрома Родины. Да и нервотрепки в общении с полицией было бы не избежать. А оно нам надо». Завершая тягостную процедуру, Василий воткнул в могилу крест, сделанный из двух веток, и, посмотрев на меня, как бы оправдывая свои действия, сказал. — хошварнаки а все ж православные. Я кивнул, соглашаясь. Эх, сколько по Сибири таких безымянных могилок раскидано. Страшно представить. Недавно с купцом Кузнецовым статистику по ссыльным поселенцам и каторжникам Енисейской губернии обсуждали. Так мне поплохело. В среднем из принудительно доставленных в Сибирь до 50% уходят в бега сразу же по прибытии на место проживания, а вновь объявляется в России или ловится на дороге лишь четверть от этого количества. Остальные? По некоторым оценкам, две трети сбежавших гибнет в лесах, а это тысячи, а то и десятки тысяч людей. Дело в том, что кроме суровых природных условий и опасных животных, Беглые каторжники на своем пути встречают сибирских крестьян и местных инородцев. Они беглых не любят. Причем очень не любят. За воровство, за разбой, за насилие, совершаемое над женщинами. Поэтому убийство беглецов — не редкость. Их просто отстреливают, как зверье. По закону, опять же, вроде как ловить и сдавать в полицию нужно. Но случалось пойманное вновь. Сбегали им мстили обидчикам, дома сжигали, убивали крестьян. В результате редко теперь местные беглецов ловят, буйных и наглых легче и надежнее пристрелить. Петр Иванович заметку показывал из газеты «Московские ведомости» за 1865 год. Так там написано, что если бы крестьяне не уничтожали беглых, то Сибирь с каторжниками едва бы справилась. Вот такие пироги с котятами ядрена вошь. И мало кого в пространстве от Урала до Тихого океана беспокоит высокая смертность среди ссыльных каторжан Однако не стоит думать, что местные жители слишком кровожадны. Тут, как в пословице, с волками жить, по волчьи выть. Когда приходится постоянно сосуществовать бок о бок с преступниками, собранными со всей России матушки, то поневоле научишься давать адекватный отпор любым агрессивным действиям. И, между прочим, это не мешает сибирякам искренне жалеть этапируемых арестантов, подкармливать их хлебом, мясом, молоком, несмотря на законы, запрещающие такие действия. Да и всевозможных бродяг, бредущих по дорогам, тоже кормят, хотя каждый знает, среди них беглых почти половина. Но они же идут тихо, мирно, никого не трогают». А некоторые особо сердобольные граждане в заборах своих усадеб даже специальные окошечки делают, с полочкой, на которую для проходящих мимо кружку молока ставят, накрытую ломтем хлеба или вареные яйца кладут. Ну, кто чем богат. Бывает, прохожих в дом отобедать приглашают, говоря при этом, человек брюхом много не утащит. Так что народ здесь вполне адекватен, не делая ему зла, и он к тебе по-доброму отнесется, в большинстве своем. «А кто злою замыслил, тот пусть потом не плачет». И такая психология, признаюсь, мне нравится. Ведь милосердие и гуманизм по отношению к некоторым гражданам умерли в моей душе еще в конце 80-х годов XX -го века. Вот было ли жалко убитых сегодня? Да ни капельки. И угрызения совести меня совершенно не мучают. Они сами выбрали свою дорогу и шли по ней, не сомневаясь. На это с полной определенностью указывали их действия, их лица, их взгляды. Сложись обстоятельства по-другому, они бы нас не пожалели». Перед отъездом еще раз, уже более подробно, порасспросил шамана о его пребывании в шайке. Следил за повествованием и подсознательно ожидал, что он, как тот Чукча из анекдотов конца XX века, вставит в какое-нибудь предложение слово «однако». Ха, не дождался. Внимательно за ним наблюдая, поймал себя на мысли, Чем-то он мне напоминает старика Хаттабыча из старого детского фильма. Не пойму, чем. Лица совершенно разные. Может, куцей белой бороденкой? После беседы объявил ему о предстоящей поездке с нами в город для разбирательства деталей нападения на дворянина. Это я так официально загнул, чтоб на корню пресечь любые возражения с его стороны. Руку при этом на эфес сабли положил и физиономию постарался пострашнее изобразить». Думал, отбрыкиваться начнет. Нет, покорно согласился, мол, надо так надо. Возвращались домой быстро, периодически переводя коней в галоп Василий с шаманом за спиной ехал первым. Я следом. За дедули лучше приглядывать. Мало ли что случится. Свалится вдруг ненароком или сбежать попробует. Всю дорогу до небольшого привала в двух верстах от Красноярска мы старались выбирать тропинки подальше от людных мест и внимательно смотрели по сторонам. Слава богу, ни одной живой души так и не встретили. Что ж, дальше поедем спокойно и не таясь. Пока давали коням роздых, казачок за легким перекусом решил высказать свое восхищение по поводу моей стрельбы. Глядя в его сверкающие от боевого задора глаза, не знал, плакать мне или смеяться. Не, ну елы-палы! Видел же, Аболтус, как я все лето изо дня в день в мишенях дырки делаю, причем часто из двух револьверов одновременно. «И на тебе! Только сейчас до него дошло, что всего один хороший стрелок может в считанные секунды кучу народа положить». «У, -у мама мия Как представлю, сколько мне еще предстоит знаний и навыков вдолбить в эту лохматую казачью голову, да так, чтобы они в ней остались. Прям страшно становится за свою нервную систему». До усадьбы добрались без происшествий. Сразу же отвел Хаттабыча к себе в комнату. а сам пошел его стычки с варнаками Софи докладывать. Рассказал ей в общих чертах, в какую бяку я опять умудрился вляпаться. Потом минут двадцать мы думали, как из нее выкарабкиваться, и постановили, пора трясти Кузьму Тихого, последнего известного нам человечка-хозяина. Больше нет смысла откладывать эту познавательную беседу. А там, глядишь, и в Канск мне придется съездить для разговора с бандиствующим начальством. За привезенного шамана взялись через час. Похоже, как я его привел и посадил на стол, так он с него и не вставал. Сидит такой бородатый столбик, с глазами и даже моргать боится. Старшая сперва поздоровалась, затем минуту молча к нему приглядывалась, а, закончив осмотр, улыбнулась и попросила рассказать о знакомстве с бандитами. Ну, дед и выдал приключенческий триллер в своем любимом стиле, мелко нарубленных предложений с разнообразными звитушками. Красиво так все описал, особенно мне понравилась концовка. И тут мы встретили смерть, и он их всех убил. Софа вопросительно посмотрела на меня, а я в ответ смог лишь кислую физиономию скорчить да руками развести. Чую после хатабыча мои мозги конкретно прополощут. Ай, ладно, главное, судя по реакции нашей старшей, шаман не врет и к бандитам отношения не имеет. Дальнейшую беседу о жизни тунгусов, о травах, о лечении... О духах-помощниках и прочей лабуде я слушал уже вполуха, размышляя о том, как бы незаметно скататься в Канск и прищучить там одного усатого чиновничка. Правда, в конце дедули устали на обучение раскручивать, и я встрепенулся. А он, продолжая изъясняться короткими фразами, старательно отбивался. «Ты великая мать, ты многое сможешь, но шаманом тебе не быть». Интересно, когда это он успел осознать, что наша экстрасенсорша — великая мать? — Потому что я женщина? — Потому что ты старая. Супермама недоуменно захлопала глазами, а я еле сдержал смех. Давно не видел ее такой растерянной. Ты умная, но все умом не измеришь. Ух ты, какая знакомая песня. Умом шаманов не понять, в шаманов можно только верить. Помнится еще на хуторе мне нечто подобное Софа о своих способностях толковала «Хочешь боли ведать, я помогу, но не думай стать шаманом. Вот он мог бы стать шаманом». Крючковатый палец показал на меня. «Но не станет». Теперь пришла пора удивляться мне. «Что, я тоже старый?» «Твой дух старый, он не захочет принять новое». «Вот дед дает, и я новое Да мы же сейчас как близнецы-братья. В моей голове столько нового для этого времени, что дедуле такое и в страшном сне не приснилось бы». «А попробовать-то можно?» «Можно. То будет моя служба тебе, смерть. Но дух твой все равно поведет тебя своей дорогой». «Да пусть ведет. Уж со своим-то духом я договорюсь». Старичок задумчиво посмотрел на меня, покивал головой каким-то своим мыслям и ничего не ответил. В общем, Софа с Хатабычем заключили соглашение. Поживет он у нас немного, опытом поделится, заодно мне лекции почитает». Буду в скором времени знать, как правильно в бубен стучать. В шаманский бубен. Напросился на свою голову и дернул же черт с вопросами лезть. Покинул обсуждающих высокие материи экстрасенсов уже под вечер. Хотел до ужина разделить добытое в бою серебро. Как провести дележ и не обидеть Василия я не знал. Поэтому откровенно спросил, какую, по его мнению, долю он заслуживает. Оказалось, никакую. Во-первых, был на службе, а во-вторых, не успел ничего сделать. В некотором роде я с ним, разумеется, согласен. И жаба в моей душе удовлетворенно квакнула. Но жадность в таких вопросах чревата последствиями. К сожалению, гадкое чувство обделенности иной раз, как вода по капельке, точит самый крепкий камень верности. В той жизни мне довелось такое наблюдать. Хорошо, тогда за активные и смелые действия в бою объявляю тебе благодарность. Василий вытянулся в струнку. — Рад стараться. Я выписываю 50 рублей премиальных на обзаведение амуниции и оружием. Казак как-то неопределенно повел носом, скосил глаза вниз и выдал. — Да что амуниция, Александр Владимирович, мне бою сабельку, как у вас. А денег и щедрот ваших и так вполне хватает. — Ого, а губа у него не дура. Я новую саблю только вчера доделал. Между прочим, сам ковал, сам полировал. Сегодня испытал, он на нее уже глаз положил. Ох, хитрый! Конечно, до дамасского клинка мои сабли далеко, но, скажу без ложной скромности, даже то, что получилось, сейчас немалых денег стоит, потому что сил знаний времени и материала в ее изготовление вложено изрядно. Там же уйма слоев стали и новой, тигельной, с разнообразными присадками, и старой мягкой Сабаканского завода. Да я две недели в кузне потел молотом, махая. Кучу заготовок извел, пока добился того, чего хотел в той жизни, ведь лишь ножи охотничьи ради баловства делал. Эх, ладно, будет тебе сабля через месяц и револьвер, что я дал, отныне можешь считать своим. Василий еще громче гаркнул. Рад стараться. Но амуницию ты все равно с первой зарплаты в порядок приведи. Слушаюсь. Не успел отвернуться, как он продолжил. «Александр Владимирович, там, на полянке, я у варнаков по кошелям да за пазухом пошарил». «Ну, кто бы сомневался в казачьей предприимчивости?» Я, усмехнувшись, полюбопытствовал. «И много ли нашарил?» «Медя с серебром у них 8 рублей на круг было. Да, с сигнациями девять рублей у старшего, но...» Он замялся. «Тут такое дело. Еще у него бумажка одна обнаружилась. Уж больно интересная». интересное говоришь? А как ты понял, кто у них старшой?» Так он и разговор с нами первый начал. И бумага, найденная только у старшого, могла храниться. Это ты про маленького и лохматова толкуешь?» Василий кивнул. Не факт, что он старшим считался. Мог и подручным каким-нибудь быть или, скажем, бандитским казначеем. Но это, по сути, не важно. Деньги себе оставь, а бумагу давай сюда. Оценим художество Варнаков. Пока я разглядывал детские каракули, по-другому-то что увидел и не назвать. Василий попытался дать свои объяснения найденному. «Не иначе, Александр Владимирович, захоронка то ихняя. Куда у ворованная с глаз долой прячется? И разобрать, чего и старшой тут накрутила, одни ближенки его смогут. Не для стороннего человека сия бумага писана». «Да эта хрень вообще непонятно для кого писана. Каракули, они есть каракули. Боюсь, здесь даже напарники рисовавшего не разберутся, лишь он один». Какие-то углы, кресты, воронки и волнистая линия. Ориентируя на память, возможно. Но найти по этому наброску что-либо, не зная хотя бы примерного места расположения, задача нереальная. М-да, а жаль. Эта шайка, наверное, давно промышляет, и, полагаю, многое успела прикопать. Стоп, Сашок!» Я постарался поймать за хвост ускользающую мысль – Дедулю шамана в Арнаке сперва привели к каким-то пещерам, лечить раненого. И на тот момент, по его словам, основная часть шайки минимум неделю там обитала. ё малай Уж не в тех ли пещерах прячут награбленное? А что, вполне вероятно. Воронки на чертеже могут быть входами в подземелье, углы, поворотами, а кресты — местом, где спрятаны сокровища. Волнистая линия, соответственно, берег реки или ручья какого-нибудь... Ох, как интересно становится. Надо взять Хаттабыча за хобот и вытрясти из него координаты этой бандитской стоянки. Да и действия хварнаков варнаков порасспросить не помешает. Вдруг они часто в одну из пещерок клазили Решено. Закончим с канской мафией и без промедления двинемся проверять чертежик на местности. Чем черт не шутит? Может, там мульоны закопаны? А поздним вечером прибежал к нам взволнованный пацан-наблюдатель из пионер-отряда и принес нерадостные новости. В городе енисейский бушует большой пожар. Мы все ложили спать с тяжелым сердцем. Большие городские пожары — это проблема всего региона. А уж в начале осени и подавно. Ведь вместе с жильем сгорает провизия, запасенная людьми на зиму. Без нормальной крыши над головой да без еды они с наступлением заморозков начнут вымирать семьями. Утром узнали масштабы бедствия. Почти весь город Енисейск выгорел, и сотни людей погибли. Такого, признаться, никто не ожидал. Возгорание деревянных строений в России, разумеется, не редкость. В каждом крупном городе иногда до двух десятков домов за год сгорает, но трагедии, сравнимые с произошедшей в Енисейске, сейчас случаются не более раза в столетие. К обеду Красноярск гудел, как растревоженный улей. Народ собирался кучками, обсуждая подробности стихийного бедствия, и вспоминал предыдущие крупные пожары. Некоторые любители сказочники так красочно изображали события, словно сами вчера тушили родную усадьбу. Я постоял, послушал одного, другого, и, скажу откровенно, стало страшно. Прямо наяву представил картину трагедии. Звон набата плывет над городом, ветер свистит меж горящих домов, Пламя ревет, тучи дыма, искр и пылающие головешки проносятся над головой. Люди кричат и бестолково мечутся, не понимая, что делать. Воют собаки, ржут лошади, коровы мычат, грохочут телеги и экипажи, пытающихся спастись горожан. Все это смешивается, превращаясь в один неописуемый дикий хаос. Посмотрел я после этого на ставший таким родным городок, и воображение у меня разыгралось не на шутку. Вот куда бежать, случись у нас такое же несчастье. Говорят, Енисейский пожар возник от загоревшейся тундры. При этом был сильный ветер, почти буря и горящая трава разлеталась на огромные расстояния. Так в Красноярске сильные ветры тоже бывают. И от возгорания окружающих лесов и полей мы не застрахованы. Нужно создавать добровольную пожарную дружину на базе завода. Да и вообще, пора продумать всю систему пожарной безопасности, и на заводе, и в усадьбе, и в их окрестностях.